Глава 30. Лягушонка в коробчонке. «Что? За что? Какими силами?» Штаб дружно подскочил на ноги и принялся засыпать меня вопросами. Я остановил их жестом руки и велел снова сесть. Отвечая по пунктам. «Мы захватим излучное, глава которого выступил против своего владыки. Это открытый бунт, и здесь не должно быть недосказанности. Прийти и привести к покорности» а сил у нас хватит». Глыба с сомнением покачал головой. «Излучное, конечно, меньше крыла, но не намного. Хоть всю стражу собери. А ведь я говорил тебе, владыка». «А оно кой-то -то излучное?» — просто спросил Нака. И я понял его. Горца интересовал исключительно прагматичный момент. Зачем нужна излучное, какая с него польза, чтобы тратить на него силы, жизни? «А на той, что оно стоит на великой Нака». Собирает все сливки с бурной жизни на этой реке. А нас запирает здесь, в закрытой долине, вдали от общения, от торговых путей. А ведь это наше селение. Мы один народ. И должны быть вместе. Верно, хлопнул Кочи ладонью по голой коленке. Шлепок прозвучал, как команда. Я встал и двинулся в зал. Штаб потянулся за мной. Если Ицла уже завершил здесь свое выступление. Не знаю, насколько оно возымело успех. Как-никак жрец и сам был полон сомнений. Народ толпился у стенок и косился на нас с подозрением. «Ступайте домой», — сказал я собравшимся, так как излучинцев пленили, и пока все было безопасно. «С рассветом всем следует прийти на площадь, особенно вождям. А у кого нет больше вождей?» — грозно глянул на жуков и рыб. «Чтоб были старейшие отцы семейств». Медленно, но с облегчением, четлане потянулись к выходу. Ускорялись с каждым шагом. Я хотел было заняться пленниками, но не прошло и десяти минут, как эти же люди ломились в ворота дворца снаружи и вопили. «Нападение! На улицах целая толпа! Помоги, владыка!» Глыба зычно начал созывать стражу, Я с Вопачиро ринулись наружу. Уже почти стемнело, но за пару мгновений стало ясно, что людям не привиделось со страху или с пьяных глаз. С восточной стороны по дорожке от Брода неслась настоящая толпа. Темной аморфной змеей она текла между хижин, десятки и десятки людей. Точное количество трудно определить. Кое-кто из них нес факелы, которые покрывали змею ядовито-желтыми язвами. И от этого зрелище смотрелось еще более зловещим. Стражники выбегали наружу один за другим. Глыба шептал на ухо, укройся во дворце, владыка. «Жители крыла чуть ли не в ноги валились мне». А я, зачарованный, глядел на приближающуюся толпу. Просто не мог оторвать взгляд потому что впереди оравы с макой в руках, развивающийся гривой волос и оскаленной мордой лица, бежал черный хвост. Какое облегчение. Они пришли. Позже, чем я рассчитывал, но все-таки пришли. Оглядел перепуганную братью, и нервный смех, прорвав все барьеры, вырвался наружу. Хотелось всплеснуть руками и закричать, «Не пугайтесь, это моя лягушонка в коробчонке едет!» Но сдержался. Толпа проданных уже приблизилась к дворцу, Шагах тридцати хвост вздел руки и остановил свою арабу. Мой порученец с подозрением оглядывал народ перед дворцом. Сейчас еще поубивают друг друга с перепугу, заволновался я и чуть ли не побежал вперед. Черный хвост кинулся ко мне навстречу. «Владыка, ты в порядке?» С тревогой в голосе спросил он. «Да-да, все хорошо», — улыбнулся я самому близкому человеку в этом мире. «Мы справились». Мнительный хвост воспринял это как упрек свой адрес. Я поспешил к сразу, как получил весть. Сразу собрал людей, и мы всю дорогу бегом бежали». «Да все хорошо», рассмеялся я. «Поверь, вы бежали не зря». «Ты всех привел?» «Да, владыка», радостно откликнулся хвост. «Со мной пятьдесят два проданных. Девять черных, тридцать восемь зеленых и трое белых. Но я все равно последним хотел повязки менять». «Повязки». Эту идею мы придумали вместе с хвостом, когда только-только задумались над созданием колхоза. Рабство у Это совсем не то же самое, что рабство в каком-нибудь древнем Риме. Проданный – это человек, который просто не может жить сам. Либо он остался без родни, либо родня сама от него отказалась. Таким был дерево у воды, самый первый мой колхозник. Либо у него нет средств к существованию. Последние нередко сами себя продавали. В одиночку в горах выжить сложно. Тебе никто не поможет, тебя никто не защитит. Жить можно только в общине, либо при сильном вожде. Поэтому проданные редко убегали от хозяев. С другой стороны, с ними и не вели себя, как с рабами. Если хозяин даст рабу задачу и обеспечит его всем нужным для жизни, тот будет работать, в 95 случаях из 100. Конечно, всегда есть исключения. Если проданному есть куда бежать, он сбежит. Тут ничего не поделаешь. А вот свобода сама по себе тут никому не нужна. Убежишь в горы, и что? Калибрями питаться? До первого ягуара или гулящей в Атаге Ацколи? Кстати, в наш колхоз прибилось больше десятка этих самых Ацколи. Сами. Сытое рабство им пришлось больше по вкусу, чем гордая и голодная свобода. Конечно, так мыслили не все, тут скорее прибивались отчаявшиеся. Зато не нужно было никакой колючей проволоки, вышек с вертухаями и прочих кандалов. За почти полтора месяца работы колхоза случилось только четыре побега. Я даже велел хвосту особо не ловить беглецов. Но уж если поймал, черные повязки захватили одного, бегун оголодал в горах, вернулся к лагерю, и пытался украсть общие харчи, вот его засекли до смерти, и я это одобрил. Повязки, да, повязки появились в результате мозгового штурма. Раб читланский сильно отличается от раба античного, но не во всем. Общее то, что ему также наплевать на результат своего труда. Караулить его не надо, а вот стоять над душой, чтобы хорошо работал, необходимо. Ибо нет мотивации. Поэтому в чатландских семьях обычно не держали больше одного проданного человека. И мы начали думать над мотивацией. Только комплексное применение метода кнута и пряника спасут империю от экономического коллапса, дурашливо вещал я. Я позволял себе такие вещи при хвосте, ибо доверял ему как себе. Такой не станет болтать на каждом углу про своего владыку, В общем, придумали мы три уровня колхозника и присвоили каждому уровню повязки разных цветов. Каждый новичок получал наголовную повязку белого цвета, вернее, просто некрашенную. Ему полагались норма выработки и норма питания. Сделал больше – на тебе поварешку сверху. Не выполнил норму – ешь полпорции. Это уже мотивация, но слабая. Зато если хвост видел, что проданый старается, умело работает, проявляет инициативу, На это я особо напирал. Он вручал тому зеленую повязку. Цвет ничего не символизировал, это просто был самый дешевый и доступный краситель. Зеленая повязка означала двойную порцию еды за ту же норму выработки. Зеленые первыми получали койко-места в строящихся бараках вместо временных шалашиков. И главное, зеленые могли шагнуть дальше, на уровень черных. Черные повязки – это был рай на земле. Во-первых, они не работали. Не совсем, конечно. Черными непосредственно руководил сам хвост. Они выполняли функции бригадиров, следили за нормой выработки, распределяли еду, иногда ходили на охоту, работали в лагере. Черные могли ходить с оружием, топорами, копьями. Но самое главное, они получали все остатки приготовленной еды. Могли сами съесть или угостить по своему желанию. И только черные могли спать с женщинами. В колхозе таковых было семь штук на семь десятков мужиков. Они варили, мяли листья агавы, получая волокно. Я хвосту наказал строго, никакого насилия. Но проданным бабам много не надо, можно было сговориться за лишнюю еду, за банальное покровительство. Вот за эту привилегию черные повязки готовы были рвать всех вокруг. А поскольку на этот уровень хвост отбирал людей авторитетных, они держали колхоз крепко. Не идеальная система. Больше похожая на дедовщину, но в такой среде другая и не сработает. Главное, чтобы черный хвост не утратил над ней контроль. Важным рычагом его власти было то, что социальный лифт катался в обе стороны, и взорвавшийся черный за свои косяки вполне мог опуститься на самый низ. И там ему придется не сладко. По нашему плану, зеленых можно было набирать сколько угодно, а вот черных должно быть не больше десятка. Пока, как я понял, мой порученец признал достойными только девятерых. Уже тогда я знал, что создаю эту систему не просто для мотивации работников, а для чего-то большего. Мне нужны были инициативные, авторитетные люди, не завязанные в родовых отношениях, преданные лично мне. А когда Насач приплыл в крыло, понял для чего. «Черный хвост, веди своих людей на площадь, говорить с ними буду». Обернулся к глыбе. Ну вот прекрасная слеза. Теперь у нас есть силы для похода.